Тот же корабль, прибывший из Иудеи, привез и письма Павла Финею и Дарион. Многословно, с наивным восторгом расписывал юный офицер, как губернатор Лангин, не жалея сил очищает страну. С увлечением рассказывал он о множестве мелких карательных экспедиций, предпринимавшихся против разрозненных групп ревнителей.